Он переоделся в добротный твидовый костюм и сел за руль Линкольна. Погасив все огни, Болон несколько раз проехал парк вдоль поперек, разыскивая своего пленника. Он нашел его, когда делал третий круг. Упругим спортивным шагом, Дан нашел вдоль западной границы парка. Коренастый, с намеком на брюшко, мафиозе шагал быстрее, чем Болон мог предположить. Маг загнал машину в густые кусты которыми заросла узкая алейка, и пошел за Джилиама, стараясь не сокращать установившуюся дистанцию. Да, Болон вел честную игру, но мафиози он никогда не доверял, зная, что это равносильно подписанию собственного смертного приговора, поэтому он придерживался своих правил честной игры. Существовало немало способов получить информацию от противника, И, несмотря на видимую свободу, Данно по-прежнему оставался пленником палача, и его допрос еще не закончился. Каждый шаг Дану Джилиаму все ближе и ближе подводил палача к его конечной цели штаб-квартире противника. До начала второго этапа наступления на Сохо осталось не так уж много времени. Это был большой особняк. Служайкой и обширным парком, обнесённым красивой кованой решеткой. Фасад дома украшал богатый портик, а вокруг здания тянулась безупречно ухоженная аллея. Раньше этот дом принадлежал, должно быть, какому-то аристократическому роду, а теперь стал лондонской штаб-квартирой мафии, центром ее коммерческих сделок и махинаций. Особняк находился в нескольких шагах, От сияния неоновых реклам пикадили, но довольно далеко от Риджирдс парка Джилиама не торопился вернуться в лоно мафии. После полуночи метро не работало, а автобусы и такси ходили всю ночь пролет, Однако Данно проделал весь путь от парка до дома пешком. Это вполне устраивало Болона, поскольку облегчало слежку. Мак подумал, что вынужденная прогулка по ночному Лондону Стало для Джилиама чем-то вроде епитимии за совершенные грехи и ошибки. Хотя вполне может быть, что своим марш-броском он рассчитывал утолить свой гнев и забыть пережитое унижение. Болан отлично представлял себе душевное состояние мафиози, да к тому же лейтенанта, после только что состоявшейся беседы. Какими бы причинами ни руководствовался Джилиама, путь от парка до суха оказался долгим и утомительным. Он добрался до штаб-квартиры только ранним утром. Ситуация осложнялась тем, что Джулиамо плохо знал Лондон и часто сбивался с пути. Прежде чем добраться до Пикадили оттуда до особняка с железной решеткой, он несколько раз подолгу блуждал в лабиринте узких лондонских улочек. В конце концов, Болон заметил, что чем ближе они подходили к месту назначения, тем больше хромал и чаще останавливался Данно. «Мазоли!» — подумал Болон. Эта мысль заставила его улыбнуться. Он вспомнил, что в армии мозоли не без юмора называли оправой души. Болон укрылся в густой тени деревьев, растущих прямо напротив особняка, и подумал, что неплохо было бы знать, что происходит там внутри. Во всех окнах дома горел свет. А на аллее вытянулась целая вереница автомобилей. Одна группа людей стояла на ярко освещенной террасе перед портиком, вторая поменьше, возле машин. Едва Джилиама поднялся на террасу, как раздался удивленный возглас: Эй, Данно! Где ты был? У подъезда завязался оживленный разговор, но до булана долетели лишь отдельные слова. Затем Джилиама вошел в дом а за ним потянулись и все остальные. Прошло несколько минут, и на террасу вышел человек. Он закурил и что-то негромко скомандовал людям, стоявшим у ворот кованой ограды. Группа охранников тотчас распалась, и каждый из них направился к своей машине. Человек на террасе бросил вдогонку еще несколько неразборчивых слов, и болону послышалось «ворота-ворота». Водитель головной машины побежал к воротам, распахнул их настежь и также рысцой вернулся обратно. Человек, стоящий на террасе, крикнул: Не беспокойтесь, ворота я закрою сам! Колонна машин тронулась, и булону пришлось отступить за деревья, чтобы не попасть в яркий свет фар. Машины свернули в сторону пикодили. Как только огни последней исчезли за поворотом, Человек спустился с террасы и направился к воротам, но вместо того, чтобы закрыть, вышел на улицу, неторопливо прошелся вдоль ограды и, далеко отбросив окурок, огонек которого прочертил в темноте длинную красную дугу, тут же прикурил новую сигарету, позаботившись о том, чтобы высокое пламя зажигалки как можно лучше осветило его лицо. Увидев знакомые черты, Болон почувствовал удовлетворение и прилив горячего дружеского расположения к этому человеку, поскольку перед ним стоял Лео Тарин, специальный агент ФБР, внедрившийся в руководящую верхушку мафии. Когда-то Болон поклялся убить этого маленького итальянца, который в свое время был одним из больших боссов организации в пицвильде родном городе Палача. Тогда их взаимоотношения позволили Болону войти в семью и тесно познакомиться со всеми тонкостями структуры и функционирования такого гигантского организма, как коза-ностра. Маг проводил все свое время с Тарином, и день ото дня ему все меньше и меньше хотелось убивать этого приятного человека. И слава богу, ему не довелось привести свой приговор в исполнение. Тарин несколько раз спасал ему жизнь а в довершении ко всему оказался еще и полицейским. Болана глубоко взволновала появление человека, казалось бы, вернувшегося из темноты прошлого. Лео вел такую же опасную игру, как и он сам. Если бы Тарина заподозрили в дружеских отношениях с палачом, и его ликвидировали бы без долгих разговоров, что привело бы к провалу хорошо подготовленной полицейской операции, начатой более пяти лет тому назад и значение которой трудно было переоценить. С другой стороны, Болон не был уверен, что Тарин, испытывая серьезное давление, не принесет его в жертву ради конечной цели своего дела. Никогда не знаешь, что в голове у этих полицейских, даже самых лучших. Однако маг быстро справился со своими противоречивыми мыслями. Он передернул затвор береты, и, поймав патрон, вылетевший из эжектора, бросил его на другую сторону улицы, прямо под нагитарину. Тот оглянулся по сторонам, потом наклонился и подобрал патрон. Подбросив его на ладони, Лео спокойно перешел улицу. Улыбаясь, Болон вышел из своего укрытия. «Ты бы еще зажег неоновую рекламу!» — с теплотой в голосе произнес он. Мужчины, Обменялись крепким рукопожатием. Тарин протянул свою сигарету Болону «Я так и думал, что ты где-то рядом. Выходит, интуиция меня не подвела. Что ты сделал с Дану? Глядя на него, можно сказать, что он пережил пренеприятнейший момент своей жизни». «Так оно и было. Каким ветром тебя занесло в Лондон?» «Я разыскиваю тебя», — просто ответил Тарин. болон рассмеялся. «Мне это нравится». «Наконец-то понадобились резервисты!» Тарин согласно кивнул. «Ты только не смейся!» Торжественным тоном начал он. «Я уполномочен принести тебе извинения!» У Болона глаза полезли на лоб. «Что? Извинения?» И он захлебнулся в беззвучном хохоте. «Ты меня понял правильно! Они хотят мира! Ты хочешь сказать моей смерти?» «Похоже!» на то, что они имеют серьезные намерения положить конец войне. Во всяком случае, мне так показалось. Но, думаю, у Стачо есть некоторые сомнения на этот счёт. Джо Стачо, капа северной территории Нью-Йорка, он самый. Он возглавляет делегацию, прибывшую для мирных переговоров, но боится, что другие капу на финише обскачут его. Ты же хорошо знаешь ситуацию. Они никогда не доверяют друг другу. «Да, но какую роль в этом деле отвели тебе?» Тарин улыбнулся. «Они еще не забыли, что ты был одним из моих людей, поэтому у них возникла мысль, что я мог бы установить с тобой контакт. Кстати, ты знаешь, что сейчас я руковожу Питцвилдской организацией?» Булан хмыкнул. «Мои поздравления, это лакомый кусочек. Девками ты больше не занимаешься, а?» Тарин... Негромко рассмеялся и сделал рукой неопределенный жест. «Чуть — Чуть-чуть, да и то время от времени! — произнес он. — Даже если бы я хотел забыть их, мне не дадут отойти от этого бизнеса. Между прочим, мне дали новое прозвище. Ты еще не слышал? — Нет. Теперь меня зовут Лео Котик. — Тебе вполне подходит, — с легкой иронией заметил Булан. — Скажи, что же! — кисло ответил Тарин. «Ладно, лучше расскажи, как ты поживаешь. Только не о блецкриге, который ты здесь устроил». «Я уже собирался вернуться в Штаты», — серьезно начал Булан. «Но вдруг со стороны старой доброй Англии потянула поленым, И прежде чем оставить старый свет, я решил взглянуть, что там происходит. А заодно сунуть кое-кому гранату по дверь. Возможно. Послушай, неплохо бы тебе немного поутихнуть». Английская полиция непробиваема. Ты помнишь Гаральда Браньолу? Это тот парень из Департамента юстиции. Точно! Так вот, этот Браньола лицо весьма влиятельное в администрации, Он никому не позволяет наступать себе на пятки, даже правоохранительным комитетом Сената. Он попробовал было замолвить за тебя словечко перед местной полицией. Бесполезно, парень. Ему без всяких церемоний посоветовали проваливать к чертовой матери. А какое отношение к этому имеет Браньола? Ты прекрасно знаешь, как он к тебе относится. Он считает, что ты можешь оказать государству неоценимую услугу. Это же мнение разделяет немало других высокопоставленных чиновников. Но он – представитель федеральных властей. Он мало что может сделать на местном уровне. Особенно тогда, когда речь идет о твоих выходках. Браньола уже не один месяц пытается пробить брешь в отношениях с английскими коллегами и установить хоть какое-то взаимопонимание. Безрезультатно. Полный провал. Я тоже ничего не могу сделать. Ведь по идее то, что здесь происходит, меня не касается, верно? А раз так, то по мнению броньёлы, моя поездка подвернулась очень кстати. Нам впервые удалось так близко подобраться к лондонскому филиалу организации. — Ты не почувствовал запаха? — Какого запаха? — удивился Тарин. Такой, знаешь ли, легкий аромат гнили. Мне сказали, что если дело всплывет на поверхность, то здесь рухнут сами устои государства. Коррупция? Хуже. В глазах общественного мнения это станет новым делом профюма, только раз в десять более тяжелым по последствиям. Чёрт! Может быть, именно поэтому Скотланд-Ярд не идет ни на какие компромиссы. невероятно кое-что пронюхали, и теперь боятся, как бы дело не получило широкую огласку. — Нет, не думаю, — поразмыслив, серьезно ответил Тарин. — Ребята из их уголовного розыска очень тщеславны. Им невыносима сама мысль, что весь этот бордель прихлопнешь ты, а не они. — Ладно, оставим эту тему, — предложил болон Чем я могу тебе помочь? Тарин вытащил из кармана маленький блокнот, Чиркнул номер телефона и, вырвав страницу, протянул ее Болону. «Позвони мне сегодня, если сможешь. Договоримся о встрече». «Хорошо. А куда поехали все машины?» «В аэропорт. Прилетает Арчи Кастильоне. Во главе целой армии охотников за премиями. Самолет прибывает в 6 часов утра. Стачо он настоял, чтобы мы прилетели раньше и попытались установить с тобой контакт. Но этой ночью здесь никого не было и народ бесцельно слонялся из угла в угол. «Ты сказал, что вы хотели прилететь раньше? Ради чего, Лео?» Тарин усмехнулся. «Раньше, чем начнется великое наступление, старик. Сначала мы, то есть мирная делегация, вступаем с тобой в переговоры. Арни приказано не вмешиваться в наши дела. Но относительно него у тебя есть какие-то сомнения? Таково общее впечатление». Тем не менее, нужно попробовать. Если хочешь знать, за стачу стоит авторитет Большого Совета. Это уже дает определенные гарантии. Кастильоне тоже член комиссиона. Верно, но ты же знаешь, сержант, что старик тебя на дух не переносит. Ничего, старые войны тоже умирают. Конечно, можно рассматривать проблему и с этой позиции согласился Тарин. Я, к сожалению, не знаю всех деталей. Стачио ревниво хранит свой план в тайне. Меня уполномочили найти тебя и договориться о встрече, вот и все. Может быть, имеет смысл выслушать его предложение. Возможно, проблема разрешится приемлемым для тебя образом. А кто тебе сказал, что я ищу какое-то решение?» По губам Тарина скользнула легкая усмешка. «Да ладно, сержант, уж не собираешься ли ты воевать всю жизнь?» «Попробую» ответил Болон, возвращая улыбку Тарину. Ну, это твое дело. Не мне давать тебе советы. Скажи лучше, чем я могу помочь. Мне нужна кое-какая информация. Если я в курсе, спрашивай. Мне нужно, чтобы ты установил личность одного старика по имени Эдвин Чарльз. Возраст лет 70-75. Кажется, во время войны он был большой шишкой службе связи с американской разведкой. Может, ты что-нибудь разузнаешь? Он умер этой ночью. Друг или враг? Надеюсь, ты скажешь мне это. Хорошо, я переговорю с Броньолой. Заодно наведи справки о майоре Мэрвине Стоуне. Майор, почетное звание. Раньше он служил в армии, нынче в отставке. Кроме имени, я не знаю о нем ничего, но он как-то связан с покойным Чарльзом. — Это важно? Несомненно, от этого зависит моя жизнь. Тогда я постараюсь все сделать побыстрее. Тарин медленно перешел на другую сторону улицы, запер ворота и пошел к дому, насвистывая какую-то популярную мелодию. Болон проследил, как он вошел в дом, затем шагнул в густую черную тень и растворился в ней. — Хороший полицейский, — подумал он. Этому полицейскому маг желал долгих лет жизни, но его шансы прожить их были столь же скромными, как и у самого Болана.